Как ему было объяснить врачу, что даже лишняя неделя, лишний день, лишний час, прожитый не на прииске, — это и есть его мерзляковское счастье. Если врач не понимает этого сам, как объяснить ему? Мерзляков молчал и глядел в пол.